Глава сорок третья. В цирке было замечательно: обманный блеск Мишуры, бешеная музыка и кот-считальщик безошибочно реагировавший на валерьянку, которую в это время потихоньку прыскали, а растроганные сеньоры демонстрировали своим чадам столь красноречивый пример дарвиновской теории эволюции. Когда Оливейра в первый вечер вышел на еще пустую арену и посмотрел вверх, на отверстие в глубине красного парусинового купола, на этот выход, возможно, к контакту, на этот центр, на эту ось, подобную мосту между землёй и вольным простором мироздания, смех застрял у него в горле, и он подумал, что другой на его месте, наверное, тот, чей жип ближайшему шесту вскарабкался бы к этому отверстию глазу вверху, но этот другой не он. А он так и остался внизу посреди вапящего цирка курить и смотреть на дырку в куполе. В один из первых вечеров он понял, почему Трэвеллер достал ему работу в цирке. Толита безо всяких икивоков рассказал ему все, пока они подсчитывали деньги в кирпичной каморке служившей цирковой конторой и банком. Алеевера уже знал это, но несколько иначе и важно было, что Толита... рассказала всё со своей точки зрения, так что из двух точек зрения родилось как бы новое время, некое настоящее, и он вдруг почувствовал себя внутри него со всеми вытекающими из этого обязательствами. Он хотел было возразить, сказать, что тревеллер всё выдумал и снова оказаться вне того времени, в котором жили остальные. Это он-то до смерти желавший участвовать во всём, даже в том, куда его не звали, словом желавший быть Но он понимал, что это правда, и что так или иначе, но он нарушил мир Талиты и Трэвеллера, хотя и не совершал поступков и не имел таких помыслов, а просто поддался тоске по утраченному. Он слушал Талиту, а ему рисовалась уродливая линия холма и прозвучала смешная португальская фраза, невольно представлявшая будущее сплошь из холодильников и крепких напитков. Он расхохотался в лицо Талите точно так же, как накануне утром расхохотался перед зеркалом, когда чистил зубы. Талита перевязала ниткой стопочку билетов по 10 песо, и они механически взялись пересчитывать остальные. "А что?" сказала Талита. "Я думаю, Манн у прав". "Конечно, прав", сказала Оливейра. "И всё равно он дурак, ты это знаешь прекрасно". Не прекрасно, но знаю, вернее узнал, когда сидела верхом на доске. Но вы то прекрасно знаете, что я между вами посередке, как то штучка на весах, которая никто не помнит, как называется. Ты наша нимфа и Герия, наш медиумический мост. Когда ты с нами, мы с Ману впадаем в своего рода транс. Даже ХиКрептон заметила это и употребила именно это яркое выражение. Может быть, сказала Талита, расписывая места на билетах. Если хочешь знать, Ману просто не может приложить ума, что делать с тобой. Он любит тебя как брата, я думаю, даже ты это понимаешь, и в то же время жалеет, что ты вернулся. Не зачем было встречать меня в порту? Я неслал ему открыток к ча. Он узнал от Хикрептон, она весь балкон уставила цветами, а Хикрептон узнала в министерстве. Чертовщина какая-то, сказал Аливера. Когда мне сказали, что Хикрептон сообщили дипломатическим путём о моём возвращении, я понял, что мне остаётся одно позволить этой бешеной тёлке кинуться мне в объятия. Такая самоотверженность с её стороны, представляешь, просто пенилопа какая-то. Если тебе не хочется об этом говорить, сказала Талита, глядя в пол. Можем запереть кассу и идти за ману. Очень даже хочется, но с твоим мужем всё так сложно, что у меня на душе кошки скребут. А мне это одним словом не знаю, почему бы тебе самой не решить эту проблему. Мне кажется, сказала Талита, расслабляясь, что в этот раз только круглый дурак не догадался бы, что к чему. Однако Ману, это Ману, и он на следующий день идёт к директору и добивается для меня работы. В тот самый момент, когда я вытирал с купы мужские слёзы от резам, который собирался продавать. "Ману хороший", сказал Толита. "Тебе не понять, какой он хороший". "Редкий доброты человек", сказала Оливейра. "Но позволь мне оставить в стороне то, чего мне никогда не понять, и что должно быть именно так, как тебе кажется, и предположить. А может, Ману нравится играть с огнём, чем не цирковое занятие? А у тебя", Оливейра указал на неё пальцем, "у тебя есть сообщники?" сообщники? Да, сообщники. Во-первых, я, во-вторых, кое-кто ещё, кого сейчас здесь нет. Ты сравнила себя со стрелкой весов, если использовать этот прелестный образ, то сейчас ты уже не посередине, а начинаешь склоняться в одну сторону, и тебе надо было бы это понять. Почему ты не уйдёшь, Арасио, сказала Талита. Почему не оставишь ману в покое? Я уже объяснял, что собирался заняться продажей отрезов, а этот Дубинин достал мне работу в цирке. Пойми, я сам гадости ему не сделаю, но все может выйти гораздо хуже, все что угодно, любая глупость. И все-таки ты остаешься, а Ману плохо спит. Дай ему таблетку экванила, коль на то пошло. Талита перевязала стопку билетов по пять песо. Номер кота-считальщика они всегда выходили посмотреть. Это животное вело себя совершенно необъяснимым образом. Уже два раза ему удавалось произвести умножение, прежде чем успевали проделать трюк с валлианкой. Трейверер был просто ошарашен и просил близких смотреть за котом во все глаза. Но сегодня кот был дурак-дураком. Ему с трудом давалось сложение в пределах двадцати пяти. Беда да и только. Покуривая в проходе, ведущем на арену, тревеллер с Ривейры решили, что, по-видимому, коту следует давать больше фосфоросодержащей пищи. Надо сказать об этом директору. Два клоуна, неизвестно за что ненавидившие кота, распевали какую-то русскую песню и приплясывали вокруг помоста, на котором представитель кошачьего рода при свете ртутной лампы разглаживал усы. На третьем их круге кот вдруг выпустил когти и вцепился в лицо старшему. Публика, как и положено, приветствовала номер бурными аплодисментами. На повозке Биннетти отец и сын клоуны отбыли с арены. Директор забрал кота и на клоунов наложил штраф в двойном размере за провокацию. Это был странный вечер. И глядя вверх, что Оливьеру всегда тянуло делать в это время. Он видел Сириус в самой середине черной дырки и размышлял о трех днях, когда мир бывает открыт, когда воспаряют маны и перекидывается мост от человека к дыре в высе, мост от человека к человеку, ибо разве к дыре карабкуются не затем, чтобы спуститься потом изменившимся и снова только иным образом встретиться со своим племенем. Август двадцать третье. Был одним из трёх дней, в которые мир открывался. Ну, разумеется, к чему об этом думать, если на дворе покуда февраль. Двух других дней Оливейра не помнил. Интересно, что вспомнилось только одно число с тройкой, почему именно оно? Может, потому что 23 августа восьмисложник, память любит такие игры. В таком случае быть может и истина укладывается в Александрийский стих или одиннадцатистопник. Возможно, ритмы обозначают еще один подступ и отмечают этапы в пути. Вот вам, пожалуйста, несколько диссертационных тем для за жеревших. Одно удовольствие было наблюдать за жангулером, как он невероятно проворен, и за арены, по которым личным путем стлался табачный дым, оседая на головы сотен ребятишек из Вилья-дель-Парке, кварталах, где, к счастью, до сих пор еще сохранилось множество эвкалиптов. которые удерживают в равновесии весы, если еще раз прибегнуть к этому образу, орудию судебской справедливости и одновременно знаку зодиака. В скобках глава сто двадцать пятое.